«Венту — независимый мир, населенный в основном клинонцами», — сказала Зим. «Это означает, что СБА не сможет развернуться там во всей красе». «То есть это вы будете мне рассказывать, что СБА может, а чего нет?» — удивился Холден. «Ну да, в планетарных масштабах, как могло бы быть в любом из миров Альянса, за нами охотиться не станут. Однако даже на независимой планете СБА способна выставить против нас... От 5 до двадцати с лишним профессионалов. И, ребята, эффекта внезапности, который вам так помог на Тайгере 5, у нас уже нет. На Венту нас почти наверняка ждет засада. Но мы тоже знаем, что она есть, сказал я. Так что эффекта внезапности нет и у них, и условия примерно равные. Холден вздохнул и театрально закатил глаза. Нет, все-таки в Белизе он мне нравился куда больше. Последнее, чего я мог ожидать от оперативного агента СБА, так это то, что он станет устраивать истерики. Впрочем, истерику Холден устраивать не стал, ограничился тяжелым вздохом. Вы, парни, все же кое-чего не понимаете, сказал он. Даже если бы за нами не охотились ребята Корбина, Венту является последним из независимых миров, куда я бы хотел отправиться при текущей политической обстановке. То есть Все это чертовски долгое время Венту была бельмом на глазу для империи, сказал Холден. В мирное время существовала куча пактов, секретных соглашений и негласных договоренностей, которые мешали имперцам сполна рассчитаться с мятежниками. Но сейчас-то императора Тарина никто и ничто не остановит. Это отвлеченная теория или тебе известно что-то конкретное? Плана наступления у меня нет сказал Холден. Но Венту является одной из первоочередных целей. И визит имперского флота в локальное пространство планеты – это только вопрос времени. Прогнозы тебе известны? Нет. Но это довольно слабый аргумент в пользу того, чтобы пренебречь моими соображениями. Венту – это очень опасное место. Сейчас в галактике нет безопасных мест. Но есть менее опасные. Венту – это единственное место, где капитану Штирнер могут оказать помощь. У капитана Штирнер полно времени в запасе. В этом морозильнике продукты не портятся. Что конкретно ты предлагаешь? Отправиться в любое менее опасное место, сказал Холден. Какое-то время ничего не предпринимать, затаиться и ждать. Чего именно ждать? Эскалации конфликта, когда война перетечет, из маневренной фазы в активную, и планеты начнут гореть одна за одной? «Ты так говоришь, как будто мы своими действиями можем на это повлиять», сказал Холден. «Предотвратить или хотя бы оттянуть этот момент времени?» Визерс говорил, «Твоя ошибка в том, что ты строишь планы, исходя из того соображения, что Визерс жив и все еще генерал СБА», заметил Холден. «А это, между прочим, не факт». Он уже может быть мёртв или выведен из игры каким-либо другим способом. «Он прав», — заметил Азим. «Нехорошо, что наши дальнейшие действия настолько зависят от того, на что мы никак не способны повлиять». Получив поддержку со стороны неожиданного союзника, Холден воодушевился и призвал меня пораскинуть мозгами ещё раз. Благо наш корабль пока не вошёл в локальное пространство «Венту», и находится от него на расстоянии трех прыжков. Я готов был признать, что решение лететь на Венту в сложившихся обстоятельствах являлось не самым удачным решением. Проблема только в том, что все остальные ходы еще хуже. Все это время, начиная с того самого момента, когда мы с Азимом встретились на космической станции Гамма-74К, и события там пошли в разнос, Мы только и делали, что реагировали на чужие действия, и вектор нашего движения был задан обстоятельствами. Если послушать Холдена и сделать так, как он предлагает, мы снова выключим себя из происходящего до тех пор, пока опять что-то не произойдет. И тогда нам снова нужно будет прогибаться под обстоятельства. На венту может быть опасно, но по крайней мере решение отправиться туда я приму сам без всякого давления со стороны, или даже вопреки ему. «Это самая глупая мотивация из всех, что мне доводилось слышать», заявил Холден, когда я изложил ему эту часть результатов по раскидыванию мозгами. «У нас проблемы», – сказал я, – «если мы будем сидеть ровно, нам к решению этих проблем даже на пушечный выстрел не подойти». «И при этом ты намерен идти вслепую, даже не предполагая, куда приведет тебя твой следующий ход». «На венту. А потом...» «Это будет зависеть от...» «Вот именно», — сказал Холден. «Это все равно будет зависеть. Выйти за рамки предложенных нам обстоятельств невозможно. Так давай попробуем рассуждать здраво». «Валяй, попробуй». «Визерс поручил вам отнюдь не спасение девушки», — сказал Холден. «Он поручил вам отбить у врага криокамеру с ценным содержимым. И вы это сделали» то есть с этой стороны у вас больше нет никаких обязательств. Разве разморозка капитана Штирнер не является следующим логичным ходом, поинтересовался я. Является, согласился Холден, но только в том случае, если Визерс по-прежнему в игре, что нам наверняка неизвестно.